Глава 65. Константин Алексеевич. Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал калоши, сморкался. «Папа пришел», — сказал Слава. Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Всегда красные, его щеки были теперь пунцовыми от мороза. Плохо повязанный галстук обнажил большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно. «Ага, пионеры!» — приветствовал он мальчиков. «Здравствуйте!» — он поздоровался за руку с каждым, в том числе и со Славой. «Мы ведь сегодня с тобой еще не виделись?» Вслед за Константином Алексеевичем вошла домработница Даша и начала накрывать на стол. Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол.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 отщипывая и жуя хлеб. «Так о чем беседовали? О чем разговор?» «Мы, папа, о разных специальностях говорили. Кто тем будет?» ответил Слава. «Хм, ну и что же? Кто куда?» «Мы так, неопределенно. Просто разговаривали». «Все же...» Константин Алексеевич посыпал суп перцем, хлебнул. «Все же...» «Я музыкантом буду, а они...» — Слава показал на ребят. — Пусть сами скажут. Вон Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом. — Я этого не говорил, — запротестовал Генко. Как не говорил? Вон Миша слыхал. — Значит, вы меня не поняли. — Что я сказал? — Генко посмотрел на Константина Алексеевича. — Я сказал, что кроме музыки надо иметь еще какую-нибудь специальность, чтобы быть полезным. Генко слукавил совершенно обдуманно.